Часа два она пыталась сосредоточиться на книге и все никак не могла этого сделать. Строчки расплывались, смысл написанного неумолимо ускользал от нее. При этом Дайна все время прислушивалась к плачу Марьяны и уже даже вовсю гадала, как же ее можно утешить. К этому времени уже и Милена вернулась в свой номер, снова переоделась в свой коротенький халатик и забавные тапки и с маникюрными принадлежностями спустилась в гостиную. Вскоре Дайна тоже направилась на первый этаж, в примыкающую к гостиной кухню, чтобы налить себе еще кофе и взять еще парочку сухарей. «Что там Марьяна на втором этаже? Все еще рыдает», – поинтересовалась у Дайны Аннушка. И Дайна молча кивнула, что да, мол, рыдает. «Ужас», – произнесла на это Мария Христофоровна. «Нас ведь поначалу в одну с ней комнату поселили, но я сразу же пошла на рецепцию», и потребовала, чтобы мне поменяли место, потому что это же в конце концов просто невыносимо слушать. Она хотела было сказать что-то еще, но тут в гостиной появилась полная, немного кричащая одетая тетка с кучей пакетов в руках, судя по всему, только что вернувшаяся с шопинга. «Купила себе в дисконте туфли недорого», сообщила тетка почему-то именно Дайни, хотя та ее ни о чем не спрашивала. Тетка достала из коробки свежеприобретенную обувь и продемонстрировала всем присутствующим. Если хотите, такие же, могу дать адрес магазина, добавила тетка и с внимательным прищуром обвела взглядом присутствующих. Но ни Мария Христофоровна, ни Аннушка туфлями на высоком каблуке вообще никак не заинтересовались. После всех своих недавних проколов Дайна уже и не знала, как в данной ситуации следует поступить, и на всякий случай закивала головой, что Дамал очень хочет знать адрес магазина, хотя по пакету сразу же узнала сеть хорошо известных в городе дисконт-центров с вызывающим явные сомнения брендовыми вещами. «Я такие вообще не ношу. Кожзам. того и дешевые». Скептически посмотрела на туфли Милена и принялась сушить ногти, махая в воздухе перед собой расставленными веером пальцами. В комнате стоял едкий запах ацетона и лака для ногтей. «Какой еще кожзам?» – громко и недовольно возмутилась женщина. «Эко-кожа в самом чистом виде». «Так эко-кожа и есть самый настоящий кожзам». «Просто по-модному так теперь называется». «Анастасия», – представилась тетка Дайни. «Приехала утром, заселилась, вещи бросила и сразу же побежала искать приличные, но не очень дорогие магазины. Шоппинг – страсть, как люблю. И вот ведь сразу же нашла. Приличную обувь и очень даже недорого. Ведь правильно же?» Дайна хотела было ответить, что в сторону этих дисконт-центров никогда не посмотрела бы даже, потому что привыкла покупать вещи немного другого качества. Однако в целях все той же конспирации согласительно закивала, разглядывая обувь. «А меня Марина зовут», все еще любую из туфлями, представилась Дайна. «Ты в Москву с какой целью? По работе или на отдых?» Тут же задала вопрос Анастасия, а Дайна снова залилась краской. И все, кто был в гостиной, сразу же с вниманием в ожидании ответа уставились на нее, как будто ждали, что она снова сейчас проколется на новой своей лжи. Или это Дайне просто так показалось? Со всей этой своей ложью она стала какая-то уж чересчур подозрительная. «Как же все-таки на самом деле сложно соблюдать конспирацию», снова подумала она, растягивая паузу молчания. «Вот что этой тетке ответить? Что приехала в столицу на отдых? А чего ж тогда целый день она в хостеле сидит? И про работу в этой связи тоже ничего не соврешь?» Скажут «Ну и работница, все рабочее время в хостеле просидела». «Ну вот что такое придумать правдивое, чтобы соврать и не вызвать при этом на себя никакого подозрения?» «С молодым человеком по интернету познакомилась. Он мне фотки слал». Прям писанный такой красавец и спортсмен, с машиной и квартирой. Я все бросил и из другого города приехал с ним знакомиться. А на свидание вчера вечером вообще не понять, что пришло. Маленького роста, кривоногая, лысенькая и в очках. Еще и приехал ты на метро, а не на крутой тачке, как по фотографиям показывал. А я сразу и не поняла, что это он встречу-то у метрополитена назначил. Знакомые истории поддержала ее Аннушка. Вообще не понимаю, зачем некоторые врут, ведь правда все равно рано или поздно вылезет наружу. Надо сказать, произнесла она это настолько импульсивно, что Дайна даже вжала голову в плечи и грешным делом решила, что слова эти адресованы именно ей, но немного погодя поняла, что говорила Аннушка не про нее, а вообще про современных людей в целом. «Вот, еще духи себе купила. Просто обожаю разного рода ароматы», — сообщила Анастасия, достала из пакета, раскрыла упаковку, вынула флакон и обильно побрызгалась, отчего в гостиной даже стало трудно дышать. Духи были терпкие и густые. Анушка тут же зашлась от запаха громким кашлем и замахала перед собой ладонями. «В парфюмерном магазине нарвалась на распродажу и просто не удержалась от покупки нового аромата», сообщила Анастасия. «У меня дома и без того куча уже всяких духов, но эти же со скидкой, так что пришлось взять». «Я такие духи не люблю», — скривившись, сообщила Милена. «А какие вы любите?» — поинтересовалась у нее Мария Христофоровна. «Люблю японские духи», — с некоторым снобизмом ответила та. «Легкие, цветочные и загадочные». От этих слов Дайна прямо чуть не лишилась дыхания, расширенными от страха глазами уставилась на Милину, Потому что уж очень это все подозрительно было на самом деле. И то, что заселилась она немного, погодя Дайны, и то, что утром в хостеле витал запах знакомых ей уже духов. Разве что неделю назад по букингу номер забронировала. Только в этом и было отличие. Ведь не могла же она заранее знать, что Дайна поселится в этом хостеле. Осознав это, Дайна немного успокоилась. «Что, не верите?» — совершенно по-своему поняла взгляд Дайна Милены. «Сейчас принесу и покажу. Просто обалдеете от аромата». Она поднялась, одернула сзади коротенький халатик, шаркой ногами в забавных тапках, пошла к себе в комнату и вскоре вернулась с флаконом духов. Мария Христофоровна первой приложилась к флакону и смущенно махнула рукой. «Ничего не чувствую. У меня с обонянием вечные проблемы из-за аллергии на книжную пыль». Какие-то они странные, вообще не понять, чем пахнут». Тоже приложившись к флакону, промычала Аннушка. «Конечно», – усмехнулась Милена, – «это же вам не красная Москва и не белая сирень. Это аромат цветов белой сакуры». Эти духи разработал один очень известный японский дизайнер. «А флакончик-то почти не пользованный», – заметила на это Аннушка. «Конечно, я же их берегу, потому что они крайне редкие и очень дорогие». «Да я вроде бы недавно только в парфюмерном магазине точно такие же видела», как-то заявила Анастасия и тут же махнула рукой. «Ой, да сейчас черта лысого купить можно, лишь бы деньги были». Затаив дыхание, Дайна тоже попробовала аромат и пришла к выводу, что это хоть и легкий и цветочный, но все же совсем не тот запах, который снился ей ночью и который едва уловимо витал в квартире после взлома замка.